Глава девятая. Вероника. «Тиль, куда подевался?» Опустившись на колени, я заглянула под кровать, но обнаружила лишь пустоту. «Тиль, выходи же! Кому говорю? Кошачье отродье И куда он подевался? Уже десять раз обыскала комнату, а его всё нет, когда он мне очень нужен. Рука, покрытая чешуёй, не давала мне покоя совершенно. И этот вредный хранитель и явно знал куда больше, чем рассказывал мне. Он знал о том, что со мной происходит. Но что за драконья сила у меня проявляется, чёрт возьми? Или это сила той самой драконицы даёт о себе знать? Дух той дамочки, чьё платье я примеряла часом ранее. Точно. Тогда это очень плохой знак. И вдруг со стороны окна раздался какой-то грохот, будто кто-то ломился в комнату с улицы. Подскочила на ноги и увидела по ту сторону стекла Тиля, безуспешно пытающегося вернуться в мою спальню. «Проклятые слуги!» — недовольно выругался кот, стоило мне только впустить его. Стоило только на минуту выскочить по неотложным и очень важным делам, как окно уже закрыто. «А ты, я смотрю, уже заскучала тут. По глазам вижу, заскучала. Ни минуты не можешь без меня». «Не могу», — я согласно закивала. «Тиль, Что ты имел в виду, когда сказал про драконью силу? Это что? — Не делай такие страшные глаза, дорогуша. Хранитель проговорил несколько снисходительно, спрыгивая с подоконника. — Я не берусь утверждать, но такое обычно происходит с юными драконами перед первым оборотом. Они ещё не могут контролировать свою силу, поэтому драконья сущность периодически прорывается наружу. — Прекрасно. «Значит, я и правда скоро превращусь в крылатое чудовище?» «Какой оборот? Я же не дракон. Я иномерянка. У меня не может быть этой силы». «Ты ещё погромче скажи. Не все Сейрэи слышали». Тиль шикнул на меня, заставляя подавиться словами. «Не дракон, но командор передал тебе дух драконицы. Кто знает, как он будет на тебя влиять, раз пока не сжёг? А кто может это знать?» Я прикоснулась пальцами к медальону, отозвавшемуся лёгким покалыванием. «Дай-ка подумать», — Тиль насмешливо хмыкнул. «Твой супруг. Я же говорил, очаруй его, разузнаешь что к чему». «Опять ты за своё. Нет, это плохой план». Я закусила губу и принялась метаться по комнате. «Может, подскажет какой-то другой дракон, маг, чародей, ну хоть кто-нибудь». «А, эта мысль. Чернокнижник». «Нам нужен чернокнижник. Эти ребята всё знают. Он сможет помочь тебе избавиться от силы и вернуться домой не горсткой пепла». «Точно. Чернокнижника упоминал и Бернар. И, кажется, именно он мне и нужен. Или он, или психиатр. Потому что я всерьёз верю в то, что смогу отрастить крылья и набрать пару тонн веса». «Чернокнижник. Именно». Я остановилась, почувствовав облегчение. «Ты молодец, Стиль. И как мне с ним связаться? Ты знаешь, где его искать?» «Знаю я одного про Эдоху», — задумчиво проговорил хранитель. «Валерий бывало у него раньше». Вот нисколько не удивлена. Она, похоже, была замешана во многих не совсем законных делах. Хобби у неё такое. Вот вернётся и будет сама всё расклёбывать. А мне бы только продержаться шесть дней. Вернусь домой, и никакие драконы уже не страшны будут». «И как ты планируешь покинуть поместье?» «И правда. Парящий остров, десятки слуг и стражей. Чёрт!» «Точно. Совсем забыла, что я тут пленница». Вновь принялась ходить кругами по комнате. «Погоди, но ты же можешь выбраться отсюда? Ты же сейчас летал по важным кошачьим делам. Сможешь выяснить, что со мной происходит, и, главное, как избавиться от кулона, и рассказать мне?» Замерла. И в посмотрела на кота. Да уж, ситуация. Единственный, кто может помочь — лысый и крылатый кот. И на что я вообще надеюсь? Всю работу мне. Кота моё предложение не воодушевило Скорее, напротив. Сама будешь танцевать и веселиться на приёме. А мне — слоняться по всем этим захолустьям. Я раздобуду тебе десяток тех птичек, что ты ел на завтрак. Я решила прибегнуть к подкупу. «А ты быстро схватываешь», — он говорила практически. «Но, дорогуша, нужно золото». Тиль грациозно вспрыгнул на туалетный столик. «Не для меня, разумеется. Придётся заплатить чернокнижнику за работу». «Там у Валерии были какие-то украшения. Я тоже рванула к туалетному столику». «Сойдёт». Тиль подцепил какую-то искрящуюся цепочку. «Развлекайся тут без меня в обществе только высокородных драконов, дорогуша. и помни «Ты, Сейра, Райген». Тиль взмыл в воздух и направился в сторону приоткрытого окна. «Ты в точности как командор», — я хмыкнула. «Помню. Буду молчать и улыбаться. И спасибо тебе». «Спасибо, мисс Ит, не будешь». Тиль подмигнул и выскользнул на улицу. Я захлопнула окно и хотела отойти от него как можно скорее, чтобы не лицезреть этот умопомрачительный вид пропасти под собой. Но тут взгляд зацепился за тёмное, стремительно растущее пятнышко в небе. Оно становилось всё ближе, и с каждой секундой всё отчетливее прорисовывался драконий силуэт. Он то набирал высоту, то снижался, будто купаясь в бескрайнем синем небе и ныряя в облака. И я замерла, не в силах оторвать взгляда от этого зрелища. Даже дыхание перехватило. Чёрный дракон был огромным. Намного больше, чем я могла себе представить. Мощные крылья резали воздушные потоки, а спустя пару мгновений он резко опустился на просторную, окружённую живой изгородью площадь перед поместьем, подняв клубы пыли. Его чешуя искрилась и сверкала, как сотни драгоценных камней в солнечном свете. Пасть приоткрылась, и из неё донёсся рык, приглушённый стенами дома. И всё внутри будто перевернулось. Но один удар сердца, и по площади прокатилась фиолетовая вспышка. Дракон исчез, а на его месте появился командор Райгин. И на мгновение мне показалось, что он поднял голову и бросил свой цепкий взгляд именно в моё окно. Не может быть, что он вообще мог разглядеть. Дёрнулась назад и задёрнула штору на всякий случай. Он и правда дракон, огромный и, судя по всему, очень опасный. «Сейра Райген, командор уже ожидает вас». Эмбер появилась из-за двери, наряженная в новое, явно парадное платье и белый передник. «Ну что ж, пора приступать к выступлению на этом спектакле, где мне сегодня отвели главную роль. Хотя актриса из меня была как из коровы-балерина. Спасибо, Эмбер». Набрала полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и, навесив на лицо фальшивую улыбку, направилась в сторону главной лестницы. Ноги то и дело путались в длинные атласные юбки, локоны, выбившиеся из прически, липли ко лбу, а пальцы нервно теребили тонкую ткань платья. Я волновалась. Да что там, я чертовски нервничала. Да я так не нервничала со времён, когда ждали результатов анализов отца, когда болезнь вновь нанесла свой удар. Отец, как он там? Стало ли ему лучше? Понял ли он, что я исчезла? Ответов на эти вопросы мне пока не узнать. Могла лишь надеяться, что всё хорошо, что эта аферистка сдержала своё слово. Нет, а как по-другому? У нас не сделка. Если она не выполнит условия, то со слов Тиля она должна будет умереть. Если я, конечно, правильно понимаю всю суть этой магии. Ох, и сейчас Валерий там, на моём месте. Отец с ней общается. Наверняка сразу понял подмену. Он всегда знал меня лучше других и не понимает, что произошло, ведь сложно вообще понять этот наш обмен. Почему мы с этой дамочкой вообще так похожи? Как так вышло? Впрочем, если я вернусь живой домой через шесть дней, и отец будет здоров, то я готова никогда не узнать ответ на этот вопрос и вообще забыть о происшедшем, как о страшном сне. А сейчас мне надо сделать всё, чтобы вернуться. «Вернуться и высказать Валерии всё, что я думаю о ней и её затее. Вернуться и обнять отца». Выдохнула, и на мгновение остановилась наверху парадной лестницы. Перед глазами появился просторный холл, залитый золотистым светом из массивных, кажется, хрустальных люстр под высоким потолком. А прямо напротив лестницы, в закатных лучах солнца, виднелись приближающиеся экипажи, запряжённые крылатыми конями. Они становились всё ближе, всё больше. Завораживающее зрелище, следует признаться. Хоть и по-прежнему пугающее. Откуда-то доносилась лёгкая, совершенно незнакомая мелодия, воздух был пропитан очень аппетитными ароматами. И желудок тут же напомнил, что я не ела ничего с самого утра. Слуги серыми тенями проносились в сторону большого зала, а стражей, по-моему, стало вдвое больше. «Валерий?» Позади раздался голос супруга, удивлённо жёсткий и явно не предвещающий ничего хорошего. «Доброго вечера, командор!» Я развернулась, ощущая, что ноги всё же подкашиваются от напряжения. Сегодня он был в жемчужной форме, с серебристыми пуговицами и шитьём. В каждом его жесте, в каждом резком движении чувствовалась решительность и собранность. Взгляд командора был устремлён в мою сторону, тёмный, пронзительный не мигающей. И что-то непривычное было в его глазах, в его лице. Он поджал губы, нахмурился, будто мой вид причинил ему боль. Неужели он способен вообще на такие эмоции? Но мгновение, и всё исчезло. Лицо вновь стало непроницаемым, а взгляд колючим. где ты взяла это платье. Он резко приблизился и, подхватив меня под локоть, повёл вниз. И, кажется, он был вне себя от гнева. Проклятие! Платье бывшей жены, будь оно неладно. Ещё и Эмбер достанется за проделки Тиля. Нужно принять удар на себя. Я нашла его в гардеробной. Я ответила, стараясь сохранять невозмутимость. Мои платья оказались испорчены, и я выбрал этот наряд. Не могла же я идти на приём по случаю нашего бракосочетания в ночной сорочке. Вы же сами просили не порочить вашу честь в глазах высшего общества. Я быстро-быстро перебирала ногами по ступенькам и едва поспевала за командором. «Тебе не стоило бродить по поместью и надевать именно это платье». В его голосе звучали стальные нотки, пробирающие до нутра. «Ты не хозяйка здесь и не будешь ею. Помни о договоре». «Уж поверьте, хозяйкой я себя здесь не считаю. Скорее, пленницей». Вздёрнула подбородок и взглянула ему прямо в лицо. «Чья жизнь в ваших руках?» «Я приглашу для тебя модистку завтра же». Он процедил сквозь зубы. «Я надеюсь, ты всё же вспомнишь все правила приличия, которым тебя обучали в академии». «Разумеется, командор, постараюсь правдоподобно и безупречно сыграть роль вашей супруги до конца этого вечера». «Постарайся». Он склонился над самым ухом. «И после окончания приёма буду ждать тебя в своих покоях». По спине прокатилась волна мурашек, а язык прилип к нёбу. Проклятие! Хочет закончить начатое вчера? Мне так и не избежать брачной ночи? Если я буду не сильно утомлена, — я ответила, навесив на лицо улыбку. В этот момент дверь распахнулась, слуги, стоявшие у дверей, склонили головы, а страж начал объявлять имена прибывших гостей. «Командор Адам Гилмур и его супруга Маргарет Гилмур». На пороге появилась первая пара. Командор в изумрудном мундире золотым шитьём вёл под руку женщину в сверкающем тёмно синем платье. Её тёмные волосы были уложены в высокую прическу, а губы изогнуты в тёплые улыбке И от этого вокруг её глаз рассыпалась паутинка морщинок. Мужчина же был, наоборот, сдержан и холоден. Это, похоже, отличительная особенность всех командоров. «Командор райген Мужчина кивнул в знак приветствия. Примите наше поздравления Рад вас видеть, командор Маргарет. Супруг сдержанно улыбнулся. Удивительно. Даже улыбаться, оказывается, он умеет. Маргарет, и это всё? Ты меня ещё Сейрой назови и заставь кланяться. Дорогой брат. Она заключила моего супруга в объятия. Как же я рада. Но не думала, что буду встречаться с родным братом только на светских приёмах. Маргарет отстранилась и перевела выжидающий взгляд на меня. «Рад представить тебе мою супругу, Валери». Командор Райген, наконец, представил меня. «Значит, новую Сейру Райген зовут Валери?» Женщина подошла ближе. Её глаза, так же, как и глаза брата, были расчерчены вертикальным зрачком. «А мой брат умеет хранить тайны. Очень рада видеть в этом доме, наконец, полноправную хозяйку». «Маргарет», — как-то предостерегающе повторил мой супруг. «Доброго вечера, Сейра Гилмур». Рада с вами познакомиться. Я собиралась присесть в реверансе, но Маргарет уже притянула меня к своей груди. И забудем про все эти поклоны и церемонии хоть на минуту. Мы же теперь родственники. Только не говори мне, что Адриан про меня столько рассказывал. Ни за что не поверил». Сестра супруга заговорила, отстранившись. Он необычайно скрытен и молчалив. Я заговорила, ощущая, что командор сильнее сжимает моё плечо. «Узнаю своего брата. «Твоя супруга просто прелесть, Адриан. Я обязательно украду её у тебя на пару минут». Маргарет мне подмигнула, а затем поспешила за своим командором в большой зал. «Сэйр Бернар Холленберг», — вновь объявил страж. И стоило только отцу перешагнуть порог, как на его измождённом лице появилось облегчение. Кажется, он прибыл убедиться, что наш обман не раскрыт, и готовить урну для праха пока рановато. Командор Райген сухо поприветствовал новоявленного тестя, а тот, напротив, склонился так низко, как только смог. «Доброго вечера, командор. Валерий, дорогая, ты такая красавица. Я так счастлив присутствовать сегодня здесь». Несколько театрально заговорил отец, а затем привлёк меня в свои крепкие объятия и добавил уже едва слышно. «Нам нужно поговорить в уединённом месте».